Кино-дельфин. Другие ученики с любопытством приблизились. От акула-дельфинов было не протолкнуться. Мистер Гарсиэ их разогнал. «Все в порядке, сейчас продолжим». Освободив, как положено по сценарию, его и волшебную рыбку, да еще два раза подряд, потому что во время первого дубля было неправильно выставлено освещение, я почувствовал, что довольно измотан. Не обращая внимания на камеру, я пошлепал с отцом к берегу. «Спасибо, что помог». Сердечно проговорил фарин обняв меня. Я тоже его обнял и даже чуть не прослезился. Как здорово, что мы оказались родственниками. Он так много для меня значит. «Снято!» — крикнула Финни. «Надо же, а ты и правда классный актер!» — похвалил меня Ральф. «Все как по-настоящему!» «Хоть что-то этот лузер должен уметь!» — захихикал Тока. «Даш автограф?» Он попытался меня повалить, но на этот раз ему помешали Барри с Эллой. «С ума сошел? Не трогай его! Ему еще несколько сцен подряд играть, Ксавиана!» «Ну, мне пора! Было прикольно сниматься в вашем фильме!» — крикнул мне Стив и поплыл в открытое море. «Еще бы не прикольно. Съемки помогли мне помириться с братом и избавили от стычки с бандой Эллы. Элла небрежной походкой направилась ко мне. «С нетерпением жду наших последних совместных сцен», — как бы невзначай бронила она. «Мы миримся и решаем вместе спасти мир. Классно же, правда?» «Угу», — выдавил я, стараясь не показать ей, как меня бесят наши совместные сцены. Оглядевшись в поисках Шарри, я с удивлением заметил, что она плывет в открытое море и, вопреки обыкновению, без Ноя и Блю. «Ты куда?» — крикнул ей я. «Я позвонила съемочной группе того фильма и спросила, где они сейчас снимают. Может, смогу помочь?» — донеслось в ответ. «Это совсем недалеко отсюда!» Шарри послала мне мысленную картинку. «Как знать, вдруг все-таки получу роль дельфина!» «Я с тобой!» — вызвался я. «Да я и одна справлюсь!» — отмахнулась Шарри. «Наверное, ей неприятно, что я стал лучше ладить с Эллой. Но она ведь не верит в эти дурацкие слухи. Мы же с Эллой лишь перекинулись парой слов». Крис стоял всего в паре метров от меня и все слышал. Мы обеспокоенно переглянулись. «Ее точно не возьмут, если она явится туда в дельфиньем обличье», — сказал Крис. «Боюсь, что да», — кивнул я. «Наверное, у нее больше шансов получить роль, если с ней будут тренер и агент». «Я тоже так считаю. Роль ей очень важна. Я узнал место. Скорее всего, они снимают в национальном парке имени Джона Пеннекемпа». Забыв, что мы соперники, мы побежали к парковке, взяли на прокат велосипеды и стали отчаянно крутить педали. Мы не хотели, чтобы нашу девочку дельфина опять постигло разочарование. Да и соперники ли мы? Он, конечно, попытался меня уесть, включив в сценарий сцену с поцелуем. Но это так, мелкий подкол. Шарри выбрала меня, а Крису, похоже, все больше нравится Изи. Так что теперь мы с ним можем просто дружить. Наверное, он подумал о том же. «Ах да, кстати, прости за эту любовную сцену в фильме. Ты ведь нарочно, да?» – спросил я. «Нет. Да. Любовную историю я задумал с самого начала, но когда выяснилось, что главные роли сыграете вы с Эллой, расписывать эти сцены доставило мне особое удовольствие». Я его толкнул. Он пихнул меня в ответ. С велосипедов мы не упали, и на этом тема была исчерпана. Национальный парк имени Джона Пенникэмпа находился всего в нескольких километрах. Заповедник с тропическим лесом, бухтами и каналами окаймленными мангровыми. Охраннику Шлагбаума не поверил, что мы из съемочной группы, и нам, скрипя сердце, пришлось заплатить несколько долларов за билеты. Зато он сообщил нам, как найти съемочную группу. Она оказалась в небольшой бухте. Съемочную площадку мы увидели издалека. Рядом с ней был припаркован трейлер и несколько автомобилей с оборудованием. Должно быть, только что закончились съемки очередной сцены. Режиссер-блондинка с кинооператором просматривали видео на маленьком мониторе. Кора, исполнительница главной роли, терпеливо подставила гримершее лицо, чтобы та поправила ей грим, а девочка, играющая в фильме «Ее лучшую подругу», жевала злаковый батончик. Донни, помощник режиссера, как обычно, бегал по площадке, улаживая какие-то проблемы. Мы удивились, увидев, что в бухте уже плавает дельфин. Он положил голову на колени тренеру Франческо, явно не Шарри. «Похоже, один вернулся», — заметил Крис. — Наверное, это старая самка. Забыл имя. — Ах, да, Лука. Я некоторое время наблюдал за ней дрессировщиком. — Вот черт. Значит, Шарри роли не видать. — Ну почему же? Ты ведь говорил, что у них было три дельфина, которые снимались по очереди. Услышав свисты высокие трели, мы вскинули головы, и я увидел в бухте второй серый спинной плавник. шари Лука, позабыв о тренере, Поплыла к шаре поздороваться, и дельфины элегантно закружились в водном балете. Все члены съемочной группы сбежались к воде. Даже кинооператор прервал совещание с режиссером. «Смотрите! Это Амайя? Скорее несите ведро с рыбой, пока она не уплыла! Какое счастье!» Дрессировщик Франческо тоже взволнованно вскочил, но его лицо тут же вытянулось от разочарования. «Это не Амайя. Мне этот дельфин незнаком». На нас с Крисом никто не обращал внимания, и мы тоже побежали к воде. Разумеется, Шарит тут же нас заметила, подплыла ближе и приветственно свистнула. «А вы что здесь делаете, ребята?» То же самое спросил нас Донни. Я расправил плечи, протянул ему руку и представился. «Я Тьяго Андерсон, тренер этого дельфина. До нас дошли слухи, что вам не помешает еще одна актриса с плавниками. Вот мы и решили сюда наведаться». «Так-так, а ты, значит, мой тренер?» — с сарказмом спросила Шарри, подплыла ближе и, набрав полную пасть воды, обрызгала меня. ха, -ха малышка такая шалуня!» — сказал я, вытирая глаза от морской соли. «Какая я тебе малышка?» — возмутилась Шарри. «Я почти взрослая!» «Ты тренер? В таком-то возрасте?» — Донни скептически посмотрел на меня. «Ну ладно, неважно». «Ты прав. Нам срочно нужен второй дельфин, который мог бы заменять другого, когда тот устанет или если ему надоест». Шарри перестала крутиться и высунула голову из воды, чтобы лучше слышать. Тем временем подошла Черил Данмар, а из-за ее спины с любопытством выглядывали две юные кинозвезды. «Я правильно поняла, что это твой дельфин?» — спросила меня режиссер. «Он выглядит точно как Лука, это хорошо. Он дрессированный, что он умеет?» «Э, «Да, это мой дельфин», — кивнул я, и Шарри возмущенно свистнула. Я закатил глаза. «Я это просто так сказал, а теперь помолчи, а то не видать тебе роли!» «Кстати, ее зовут шари и она отлично выдрессирована!» Шари удивилась режиссер. «Забавное совпадение. На кастинг недавно приходила девочка, которую звали так же». У меня вспыхнули щеки. «Какой же я дурак!» «Надо было придумать Шарри псевдоним. Если съемочная группа что-то заподозрит, вспомнив, что я уже был здесь на кастинге Шарри Человека, это будет моя вина». «Ха-ха, действительно забавное совпадение», — согласился я. «Какие трюки моей Шарри показать?» «Пусть пройдется по воде на хвосте задом наперед», — предложила Кора. «Круто смотрится, а Майя — это умело». Разумеется, Шарри все слышала. Я еле успел махнуть рукой, притворившись, будто даю ей команду, как Шаря уже прошлась на хвосте. «Выглядит эффектно», — признал Франческо. «А прыгать назад она умеет?» «Да он совсем рехнулся! Здесь для этого недостаточно глубоко!» — запротестовала Шаря. «Умеет, но здесь недостаточно глубоко!» — я скрестил руки на груди. «Ну ладно». По лицу Франческо я понял, что он устроил мне проверку. «Какой неприятный тип!» «А Шарри может свистеть по команде и дергать головой?» спросил Донни. «Разумеется!» Я посмотрел на Шарри и поднял палец. Она тут же свистнула и дернула головой. Постепенно мы оба расслабились и даже стали получать удовольствие. Крис с усмешкой наблюдал, не вмешиваясь. Франческо украдкой огляделся. Наверное, искал мое ведро с рыбой для поощрения. Но его нигде не было, и тренер явно ничего не понимал. Черил Данмор заметно заинтересовалась. «А как твой дельфин работает с людьми? Он может протащить за собой кору на спинном плавнике?» «Конечно!» — сказала Шарри. «Конечно!» — кивнул я. «Мы — суперкоманда!» Кора уже в купальнике вбежала в воду. Шарри тут же подплыла к ней и подставила спинной плавник. Девочка и дельфин, радостно улыбаясь, стали резвиться в бухте. шари такая милая!» — восторгалась Кора, обнимая Шарри. «Пожалуйста, возьмите ее! Вряд ли Амайя с Артусом вернуться Им наверняка больше нравится в море». «Так и есть», — подтвердила Шарри, хотя другие ее не понимали. «Дикие дельфины приняли Амайю в стаю. Правда здорово?» «Исполнительницы главных ролей отлично поладили», — заметил Донни и посмотрел на меня. «Какой гонорар ты берешь за день съемок?» «Ой, я и понятия не имею, сколько зарабатывают дельфины-актеры». Я уже собирался растерянно пожать плечами, но тут вмешался Крис. «Кристофер Джейкобсон, я агент Шари. По всем вопросам, связанным с гонораром, обращайтесь ко мне», сказал наш серфер-блондин, и я с трудом подавил смех. «Обычно мы берем тысячу долларов в день. Надеюсь, вас это устроит». «Тысячу долларов?» Я обалдел. Но киношники и глазом не моргнули. «Приемлемая цена», сказала Черил Данмор. «Надо позвонить продюсеру. Думаю, он согласится». «Мы планируем снимать еще 8 дней», — она окинула нас критическим взглядом. «Только как вы собираетесь работать? Тебе, Тьяго, наверное, надо в школу?» И нас всех троих, Криса, шария и меня, охватил ужас.